«Неужели это я спал?» — сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорка. Так живо, как будто ух. «Чудно, чудно!» — повторила наглядываясь. Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь. Везде тишина. От пруда веял холод. Над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями.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 «Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили? Нас десяток! Я держу заклад, что это человека, не черт!» — так кричал голова своим сопутникам.